Глава двенадцатая Икота, казалось, была способна свести меня с ума. С каждым новым иком башка раскалывалась все сильнее и сильнее, и пока я не раскрыл глаза, Икота не ушла. — Что за ерунда? — недовольно спросил я пустоту. — Почему я опять икаю? Что было самым забавным из моих наблюдений в следующие полчаса? так это то, что мне стоило только заснуть, как и кота, возвращалась. Словно сама судьба требовала от меня бодрствования. — Вашу ж мать! — рявкнул я, скидывая себе одеяло и сгибаясь на кровати в положении сидя. — Что за срань! В этот момент в дверь постучались. Тихо так, еле слышно. Словно какой-то поднебесный кролик долбил лапкой фанеру. — Братик! — послышалось из-за двери. «Ты с кем там разговариваешь?» «И вправду, с кем это я разговариваю?» Я встал с кровати, потянулся, понял, что все, все тело ломит и болит. Я ощутил какую-то тысячелетнюю усталость. Я бы даже сказал, мою собственную, демоническую усталость. «Черт, больше так тело перенапрягать не стоит. Прокачать бы его, да только лень».